Казалось бы, что вопрос о происхождении Руси есть вопрос одного любопытства. Чисто этимологический и антикварный, то есть настолько частный и мелочный, что им ничего собственно исторического разрешено быть не может. В самом деле, не все ли равно, откуда бы ни пришла к нам эта прославленная Русь, если весь ее подвиг ограничился принесением одного имени – если она с самых первых времен не обнаружила никакого особого самобытного влияния на нашу жизнь и распустилась в этой жизни, как капля в море, если, наконец, принесенное ею влияние было так незначительно, что не может равняться ни с каким другим иноземным влиянием, какие всегда бывают у всякой народности. Но дело вот в чем. Мифическая Русь, представляется первоначальным организатором нашей жизни, представляется именно в смысле этого организаторства племенем господствующим, которое дало первое движение нашей истории, первое устройство будущему государству и вдохнуло в нас дух исторического развития. Если исторически это еще сомнительно, то логически должно быть так непременно кого призвали для установления в земле порядка, тот, конечно, и должен был устроить этот порядок, поэтому и сам вопрос о происхождении Руси очень справедливо ставится на высоту вопроса об основной начальной организации русского государства. Очень естественно, что в этом случае споры идут вовсе не о словах и не об антикварных положениях, Прозвалась ли Русь от шведских лодочных гребцов Ротсов, или от греческого слова Русый, Рыжий, или от древнего народного имени Роксолан и так далее? Здесь, напротив того, сталкиваются друг с другом целые системы исторических понятий или ученых и даже национальных убеждений и предубеждений. С одной стороны, еще господствуют взгляды по которым начало и ход народного развития обыкновенно приписываются механическому действию случая, произволу судьбы и вообще причинам, падающим прямо с неба. Для этих взглядов нормандское происхождение Руси ясно как Божий день. Оно не только оправдывает, но и вполне подтверждает такую систему исторических воззрений. С другой стороны... Эти же самые взгляды легко и вполне удовлетворяются разбором и расследованием одних только слов и имен. Они утверждают, что главное дело в разрешении этого вопроса – лингвистика, без которой здесь нельзя приобрести твердой точки отправления. Стало быть, они сами сознают, что весь вопрос в словах, в именах, что само дело, то есть Бытовая почва исторической жизни – здесь предмет сторонний, употребляемый только при случае на подпору слов, даже одних букв. Однако надо согласиться, что как невелика сила лингвистики, но в исторических исследованиях она не единственная сила. В истории необходимо прежде всего и главнее всего стоять твердо и крепко на земле, то есть на бытовой Почве. Для обработки этой почвы лингвистика, конечно, важнейшее оружие, но поставленное на первое место пред всеми другими средствами добывать историческую истину, это великое орудие становится великим препятствием к познанию истины, ибо оно по самим свойствам своей исследовательности всегда очень способно унести нашу мысль в облака переселить ее в область фантасмагорий, при том, если мы и самым строгим путем лингвистики с полнейшей достоверностью докажем, что Русь в Арягии по имени были шведы, то все еще останется самое главное. Надо будет доказать, по каким причинам на Руси от этих шведов-норманов не сохранилось никакого ни прямого, ни косвенного наследства. Такое явление, как пришествие к народу чужого племени с значением организаторства, вдобавок по добровольному призыву, есть прежде всего великое дело истории того народа, дело всей его жизни. Необходимо стало быть рассмотреть его не как слово, а как дело с теми зародышами, откуда оно взялось, и с теми последствиями, какие от него родились, тоже под видом всяческих дел. Это тем более необходимо, что немецкая школа представляет себе русское славянство пустым местом, где лишь с той минуты, как пришли норманы, и только с этого самого времени стало появляться все такое, чем обозначается зарождение народной истории. Вероятно ли это... Не указывает ли сам призыв варягов, что история народа совершила уже известный круг развития, известное колено своего роста и перешла к другому? Нам кажется, что чудная мысль о пустом месте славянства может крепко держаться лишь в то время, когда наука занимается только критикой слов и вовсе не обращает внимания на критику дел». Нам говорят, что Русь получила свое имя от варягов. Это говорит прежде всего первый наш летописец, пытавшийся объяснить себе именно тот вопрос, откуда пошла русская земля, так точно, как он пытался объяснить себе, откуда и как появился на Руси город Киев. На самом деле он ничего не знал ни о происхождении Руси, ни о происхождении Киева, и записывал в свою летопись или предание, или соображение, ходившее в тогдашних умных и пытливых головах. Важнее всего то, что он свои объяснения о начале города и народного имени начинает с пустого места, то есть следует тому историческому приему, какой носился у него перед глазами по случаю его короткого знакомства с библейской историей. «Земля была неустроена». Каждый жил по себе, особо, на своих местах, иные в лесах, как всякий зверь. Земля платит дань на севере варягам, на юге хазарам, то есть находится в зависимости у этих двух народов. Наконец, северные люди варягов прогоняют за море, и неустройство земли обнаруживается в полной силе. Однако народный земский ум добирается до того, что опять зовет к себе варягов и отдает им в руки свое земское устройство. Варяги приходят и начинается историческое творчество. Прежде всего они приносят имя земле. Откуда же оно могло взяться, когда земля до того времени была не устроена, разбита на особые части, не была народом, и потому, конечно, не могла иметь одного народного имени. Ее соединяют в одно целое варяги. Ясно, что от них она приобретает и одно общее имя. Примечания. Новые возможности в исследовании и интерпретации так называемой варяжской проблематики открылись с нахождением в 1972 году в устье реки Волхов, каменной крепости X столетия. Современный российский историк Анохин видит в этом доказательство славянского происхождения Руси и свидетельство борьбы славян против пиратства варягов Руси. Варягов и Русь он рассматривает как синонимы и выводит варяг от варщиков соли ранне средневековых промышленников, согласно Анохину, варяги соливары в окрестностях города Руса на Ильменском озере, то есть у него собственно варяжское море. Они же были частью более широкого понятия у славян, балтов и финно-угров восточной Европы русы богатые, доходные люди. Смотрите «Анохин. Новая гипотеза происхождения государства на Руси». Вопросы истории. 2000 год, номер 3. Страницы 51-61. Впоследствии с расширением этого варяжского владычества из Новгорода термин обрел известное распространение. Смотрите также «Отцы Башева. Славяне, русы, варяги». «Кто они?» Вопросы истории, 2004 год, номер 1, страницы 118, 125. Конец примечания. Так представлялось это дело умам, которые еще по живым следам хорошо помнили заслуги варягов в событиях первых двухсот лет нашей истории, тогда по справедливости, могло казаться, что все зависело от варягов, что все сделали варяги, как нам и теперь кажется, что со времени Петровского преобразования все у нас делали иностранцы, и все зависело от иностранцев. Особенно так это казалось потомкам тех варягов, которые в лице 90-летнего старца Яна участвовали даже в составлении нашей первоначальной летописи. Они были народ грамотный, или, по крайней мере, знающий, опытный, помнивший старину и соображавший, как могло быть дело. Если начались вопросы о том, откуда что пошло, откуда пошла Русь, кто стал первый княжить и так далее, то это показывало, что общество стало мыслить, рассуждать, разбирать, допытываться, заниматься, так сказать, наукой. Оно и объяснило все эти вопросы сообразно своим преданиям и познанием или догадкам, какие были тогда в ходу и какие было естественнее тогда соображать. Еще Шлецер своей критикой достаточно раскрыл А теперь господин Гидеонов вполне подтвердил, что наш Нестор был не просто наивный изобразитель лет своего времени, а именно писатель, усвоивший себе по византийским образцам некоторые научные критические приемы, дававший себе критический отчет в своих сказаниях и вообще показавший в своем летописном труде некоторого рода ученую работу. Одно уже то, что первые страницы своей летописи он обработал по византийским источникам, выводит его из ряда простых доморощенных сказителей в том, как, что было и как, что произошло и случилось. В этих страницах он является прямым изыскателем, а не простым описателем лет. Имя Руси, он с величайшей радостью, о чем засвидетельствовал даже сам Шлецер, в первый раз открывает в греческом летописании и на этом основании довольно ученым способом распределяет свои первые года, о которых Шлецер прямо так и отзывается, что они есть не что иное, как ученое вранье. Никаких варяжских свидетельств. Нестор под рукой не имеет, а между тем прямо говорит, что это имя принесли с собой варяги. Очевидно, что он говорит или одну догадку, сочиненную книжными умниками того века, или записывает ходячее предание, которое истори носилось во всех умах. Он с радостью восклицает. Начал Михаил в Царьграде царствовать, и начала прозываться «Русская земля», и что отсюда-то и начнет, и года положит. А потом говорит, что «Русь прозвалась от варягов». Откуда же почерпнул он это новое сведение, которого прежде не знал? Можно думать, что из главного своего источника, из того же греческого летописания. В византийской хронографии он прочел о походе на Царьград Игоря в 941 году, где сказано «Идут Русь» глаголями от рода «Варяжска». «Очень ясно», — говорит Шлецер, — «что это занято из продолжателя Амартоловой хроники, который толкует, что Русь называлась «дромитами», и происходит от франков. Примечание. Вероятнее всего, от дромас бег Ахиллеса, как вблизи устья Днепра называлась в древности песчаная коса ныне Тендра. Дромиты, обитатели Днепровского устья, они назывались и тавроскифами. Конец примечания. При этом Шлецер делает весьма примечательную заметку. Смешно, что Рус, Нестор, узнает от византийца о происхождении собственного своего народа. С дромитами он не знал, что делать, потому и выпустил их в своей летописи, а Франка и Варяга по единозвучию за заодно. Но откуда же Рус? мог узнать о происхождении своего народа, когда и первое сведение о Руси он взял у византийца же. Русу оставалось только слить в одно эти два свидетельства, и он, быть может, хорошо понимая, в чем дело, сообразил, что это будут варяги Русь. Вот начальный источник настойчивых уверений Нестора, что от варягов прозвались мы Русью, а прежде были славяне.